Глава двадцать восьмая. Юный баптист. Подъем среди желтых скал продолжался часа полтора. Давно уже скрылись маленький домик к о в б о я газолиновая станция и мост через речку Литл Колорадо, а пустыня индейцев Нового все еще лежала позади внизу, последний бесплодный приют чистокровных стопроцентных американцев. Вся беда которых заключается в том. что у них красная кожа и что они способны не к торговле, а к рисованию и к воинственным, но безопасным танцам. Еще два-три поворота и пустыня исчезла. Внезапно мы попали в чудный курортный Тироль, в Швейцарию, на Кавказ. Это было возвращение междупланетных путешественников с Марса на Землю в один из ее красивейших уголков, в девственный лес Канап. На дороге лежал чистый пушистый снег. По сторонам возвышались ровные большие сосны. Сверкало декабрьское солнце. В Америке бывают такие метаморфозы. Чудесное видение скоро кончилось. Дорога пошла вниз, и мы въехали в штат Юта, о чем извещал небольшой плакат. Тут снова была пустыня, но уже более теплая. Проехали небольшой поселок. Вокруг домиков росли деревья, и было несколько газолиновых станций. Прошли две белых женщины. Одна из них везла в коляске младенца цивилизованного младенца, родители которого знают, что такое радио, механический бильярд и витамины. Это уже не индийский младенец, прикованный к дощечке. Вы знаете, сэр, ы что в штате Юта живут мормоны? – спросил мистер Адамс. Мы снова принялись жалеть, что не заехали в город Соленого озера, и так и уедем из Америки, не увидев мормонов. Нет, серьезно, сэр, нельзя так рассуждать, – сказал мистер Адамс. Из города Соленого озера мы ни за что не добрались бы в Калифорнию, так как в это время года перевалы уже, наверное, обледенели. Оно, oh no, я прошу вас вспомнить скалистые горы. Хичхайкер! крикнула вдруг миссис Адамс. Мы увидели человека, который стоял у дороги с чемоданчиком в ногах. Возьмем, спросил мистер Адамс. Мы некоторое время вглядывались в хичхайкера, оценивая его. На нем был ярко-желтый брезентовый пыльник. На вид хичхайкеру Было лет двадцать. Стоит ли уж слишком у него скучный оптимистический пыльник? А вдруг он мормон? – сказал мистер Адамс. Это решило дело. Возьмем. Хичхайкер, к сожалению, оказался не мормоном, а обыкновенным весьма верующим баптистом. Мальчик был хороший. Он снял свой пыльник и оказался в сером пиджаке и рабочих вельветовых штанах цвета ржавчины. У него было смуглое прыщавое лицо с небольшими черными бачками. Его история — это обыкновенная история американского молодого человека, сын не богатого фермера из Небраски. Конечно, окончил г а й с к у л конечно ездил в Резону, чтобы найти работу и с к о п и т ь денег на поступление в колледж. Конечно, работы не нашел. Сейчас согласен заняться чем угодно. У него хорошие руки, а работать он умеет. Хочет попытать счастья в Калифорнии. Если и там ничего не выйдет, придется вернуться к отцу и провести скучную фермерскую зиму. Что ж.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 Но все равно скоро будет война, и сейчас же после войны второе пришествие Христа на землю. И русских ждет гибель, так как они все безбожники, без веры в Бога никто не спасется от адских мук. Так говорит Библия. А кто вам сказал, что скоро будет второе пришествие? Это говорил наш пастор? И скоро? Очень скоро? Совершенно серьезно? Ответил молодой баптист. Года через два-три. Отлично, сэр, воскликнул мистер Адамс. Предположим, что это так. Вы только что сказали, что русские помогают друг другу и что у них все работают. Значит, они хорошие люди? Да, ответил Баптист, подумав. Прекрасно, сэр. Они не эксплуатируют один другого и любят друг друга. С вашей точки зрения, они организовали царство Божье на земле. Но они не верят в Бога. Как быть? Ну, ну, сэр, ответьте мне на этот вопрос.